Глава 14. Как и сказал Ассад Мона Ипсон вернулась, вся сияя от тропического солнца и переизбытка впечатлений, о которых свидетельствовали деликатные, но вполне очевидные морщинки вокруг глаз. Тем утром Карл долго сидел у себя в подвале. и подыскивал слова, способные сокрушить ее потенциальную оборону, заставить Мону посмотреть на него мягким, нежным взглядом, говорящим о готовности к сотрудничеству, если она вдруг решит заглянуть. Но этого не случилось». Единственным проявлением женского присутствия в то утро оказался грохот Ирсиной тележки, да еще спустя пять минут она, несомненно, с самыми добрыми намерениями, завопила на весь коридор своим невыносимым дискантом «Мальчики, кому булочки из нетта!" Как тут не почувствовать себя в стороне от спокойной обстановки, воцарившейся на верхних этажах? Несколько часов потребовалось Карлу на то, чтобы осознать – — Хочешь попытать счастье, придется подняться и самому пуститься на охоту. Расспросив коллег, он застал Мону в отделении судебных слушаний за приятной беседой с референтом. На ней была кожаная куртка и ленялые джинсы Левис, и она совершенно не производила впечатления женщины, преодолевшей большую часть жизненных соблазнов. — Здравствуй, Карл, — сказала Мона, не предполагая продолжения разговора. Она посмотрела на Карла взглядом, полным безразличия, а поскольку в данный момент общего дела у них не было, он только и смог что улыбнуться, не произнеся ни единого слова. Остаток дня мог бы пройти впустую в бесконечных размышлениях на тему его угасшей сексуальной жизни, но у Ирсы были другие планы. «Кажется, мы напали на след в Баллерупе», произнесла она, показав налипшие на передние зубы крошки и безуспешно стараясь скрыть свой восторг. «Я настоящий ангел счастья, точно как написано в моем гороскопе». Карл взглянул на Ирсу с надеждой. «В таком случае ее ангельские крылья пригодились бы как нельзя кстати, чтобы занести ее куда-нибудь повыше в стратосферу. Тогда, наконец, наступит тишина, и никто ему не помешает думать о своем печальном уделе». «Большой заморочкой оказалось получить эти сведения», продолжала она. Сначала разговор со школьным инспектором из городской школы Лаутрупа. Но он пришел на это место только в четвертом. Затем с учительницей, которая работает там со дня основания школы, но она ничего не знает. Потом со сторожем и ему ничего не было известно, потом Ерса: Если эти рельсы в конце концов куда-то привели, пожалуйста, пропусти промежуточные маневры. У меня куча дел. Прервал Мерк, потирая затекшую руку. Ага. После я позвонила в инженерную народную школу, и вот там такое что накопала. Рука наконец отошла. "Потрясающе", воскликнул он. "Каким образом?" "Очень просто. Там в администрации оказалась преподавательница Лаура Ман". которая как раз сегодня вышла после больничного. Она и рассказала мне, что работает там с самого дня основания в 1995 году и что речь может идти лишь об одном случае, если ей не изменять память. Карл выпрямился. «Да, о каком же?» Ирса посмотрела на него, наклонив голову. «Ага. Интересно растает парниша». Она шлепнула его по предплечью. «Не терпится поскорее узнать?» Что черт возьми происходит? По меньшей мере сотня сложнейших дел за все эти годы, и вот он сидит тут и играет в почемучку с какой-то случайной сотрудницей в салатовых колготках. Какой случай? Она припомнила. Повторил свой вопрос Карл и слегка кивнул Асаду, просунувшему голову в дверь. Тот выглядел бледновато. Вчера звонил Асад и интересовался тем же самым. Другие сотрудники. «Обсуждали между собой за утренним кофе, и эта дама случайно услышала», — продолжала Ирса. Асад слушал с интересом. «Случай сразу же всплыл в ее голове», — рассказывала Ирса дальше. «У них тогда был один выдающийся ученик, парень с каким-то синдромом. Он был достаточно юн, но настоящий монстр в области физики и математики». «Синдром?» — Асад, непонимающе, посмотрел на нее. «Ну да». «Что-то насчет феноменальных способностей в одной области и полного отсутствия таковых в другой. Не совсем аутизм, но нечто похожее. Как его там?» Она нахмурилась. «Ах, точно, синдром Аспергера. Вот чем он страдал». Карл улыбнулся стопроцентно, и у нее могло быть то же самое. «Так что там с этим парнем?» — спросил он. Он начал у них учиться, получил высшие оценки в первом семестре, а потом бросил. «Как это произошло?» «Он явился в последний день перед зимними каникулами вместе со своим младшим братом, чтобы показать ему школу. И после этого никто его не видел. И Асад, и Карл прищурились. Вот оно!» «И как же его звали?» — спросил Карл. «Его звали Поул. У Карла все внутри похолодело. Да!» — воскликнул Асад. и сделал жест рукой и ногой одновременно, словно марионетка. Преподавательница сказала, что она помнит его очень хорошо, так как Поул Холт был ближе всех к Нобелевской премии из тех, кто когда-либо учился в их школе. Кроме того, она больше никогда ни до, ни после не встречала в инженерной народной школе учеников с синдромом Аспергера. Он был особенным. «И поэтому она его помнит?» — спросил Карл. Да, именно поэтому, и еще потому, что он учился в самой первой группе. Полчаса спустя Карл повторил вопрос непосредственно в инженерной народной школе и получил тот же ответ: Да уж такое не забывается, улыбнулась Лаура Ман. Наверняка и вы помните ваше первое задержание. Карл кивнул. Мелкий грязный пенчушка, улегшийся прямо посреди Энгландсвай. Карл как сейчас видел соплю. пролетевшую по воздуху и приземлившуюся прямо на его значок полицейского, когда он пытался аккуратно погрузить этого идиота в автомобиль. Нет, первое задержание никак не забыть, это правда. Неважно, с соплями или без. Он посмотрел на женщину, сидевшую напротив. Иногда ее можно было увидеть по телевизору. Ее приглашали в качестве эксперта, когда речь шла об альтернативных источниках энергии. Лаура Ман. Кандидат технических наук. Было написано на ее визитке и далее следовало множество титулов. А что Карл мог бы написать на своей визитке? У него была некоторая форма аутизма, верно? Да, но в мягком варианте. Люди с синдромом Асбергера часто бывают очень и очень одаренными. Большинство называет их нердами, типа Билла Гейтса, своего рода Эйнштейны. Однако у Поула был и практический талант. Он вообще во многом был особенный мальчик. Асад улыбнулся, он также отметил ее очки в роговой оправе и шейный платок, да уж, подходящий преподаватель для Поула Холта. Нерд Нерда видит издалека, как говорится. «Вы говорите, что Поул привел с собой младшего брата 16 февраля 1996 года, а затем его никто не видел». «А откуда вы знаете, что это было именно в тот день?» — спросил Карл. «В первые годы мы вели протоколы встреч. Мы просто посмотрели, когда он перестал приходить. Он ни разу не появился после каникул. Хотите сами взглянуть в протоколы? Они у нас хранятся тут же, в соседней комнате». Карл посмотрел на Асада. Тот не проявил особого интереса. «Да нет, спасибо, мы поверим вам на слово». «Но ведь потом вы как-то связывались с семьей или нет?» «Да, но они разговаривали как-то уклончиво, в особенности, когда мы предложили приехать к ним домой и обсудить ситуацию с Поулом». «Так вы разговаривали с ним по телефону?» «Нет. Последний наш разговор с Поулом, Холтом, состоялся здесь за неделю до начала зимних каникул. Позже я звонила ему домой, но отец ответил, что Поул...» Не хочет подходить к телефону, и больше ничего нельзя было поделать. Ему только что исполнилось восемнадцать, так что мальчик должен был сам решать, что ему дальше делать в жизни. Восемнадцать? Разве он был не старше? Нет, он был очень молод. Стал студентом в семнадцать, так что рано выпустился. У вас есть о нем какие-либо данные? Лаура улыбнулась. Естественно, она уже все подготовила заранее. Карл зачитал слух, асс отстоял сзади, заглядывая ему через плечо. Пол Холт. Дата рождения 13 ноября 1977 года. Физика математический класс гимназии Биркерёда. Средний балл 9,8. Затем следовал адрес. Совсем недалеко отсюда. Максимум 45 минут езды. Относительно скромные успехи, если мы говорим о гении, не так ли? Заметил Карл. «Согласна, но так уж получается, когда по всем естественно-научным дисциплинам сплошные 13 баллов, а по гуманитарным одни семерки». «Вы говорите, у него были проблемы с датским языком?» — подключился Асад, она улыбнулась. «По крайней мере, с письменной речью. Его доклады были далеки от совершенства в плане языка, но так происходит часто, да и устно он выражался довольно примитивно, если тема разговора его не захватывала». «Я могу забрать эту копию?» — спросил Карл. Лаура Ман кивнула. Если бы не ее желтые пальцы и жирная кожа, он бы даже обнял ее. «Карл, фантастика!» — провозгласил Ассад, когда они подходили к дому Поула. «Мы получили задание и выполнили его за одну неделю. Теперь мы знаем, кто автор письма. Вот. А сейчас мы стоим перед его домом». Он с силой ударил по приборной панели, чтобы подчеркнуть их головокружительный успех. «Да», — согласился Карл. «Теперь будем надеяться, что все это было шуткой». «Если так, то как следует отругаем Поула». «А если нет, Асад?» Тот кивнул. Тогда перед ними открывалось новое поле для деятельности. Они припарковались у садовой калитки и тут же заметили, что фамилия на табличке была отнюдь не Холт. Они позвонили. И спустя некоторое время им открыл мужчина на инвалидной коляске, заверивший их, что с 1996 года никто, кроме него, здесь не проживал. Карл ощутил тот самый непонятный инстинкт, который заставлял его поджимать губы и испытывать некое остервенение. «Случайно не у семьи Холт вы купили этот дом?» — поинтересовался он. «Нет, вообще-то я купил его у свидетелей иеговы». Хозяин дома был у них вроде священника. Большая гостиная использовалась в качестве зала собраний. Хотите взглянуть?» Карл покачал головой. «Так вы, значит, никогда не встречались с семьей, которая жила тут прежде?» «Нет», — ответил мужчина. Карл и Асад поблагодарили его и удалились. Асад, у тебя тоже внезапно возникло впечатление, что это нечто иное, чем детская забава?» «Так, Карл». Только потому, что они переехали, он остановился посреди садовой дорожки. Я, кажется, понимаю, о чем ты думаешь, Карл. А что, нет? Разве способен парень такого склада личности, как Пол, на нечто подобное? И неужели мальчишки и свидетели и еговы вообще может прийти в голову такая проделка? Что скажешь? Не знаю. Я только знаю, что они способны на ложь. Навряд ли они лгут друг другу. «А у тебя нет знакомых из свидетелей Иеговы?» «Нет, но это характерно для множества религиозных людей. Члены общины защищают друг друга от окружающего мира всеми способами, в том числе и ложью». «Верно. Однако похищение людей – это слишком, тут что-то не так. Думаю, любой из свидетелей Иеговы со мной согласится». Асад кивнул. Тут они сошлись во мнениях. «И что же теперь?» Ир металась, как тысяча муравьев, на единственной тропинке туда-сюда между своим кабинетом и кабинетом Карла. В данный момент дело похищения входило в ее компетенцию, и она хотела знать все, и желательно, в мельчайших подробностях. Как выглядит учительница Поула? Что говорила Лаура Ман о нем? Как выглядит дом, в котором жила его семья? Что еще удалось выяснить, помимо того, что они принадлежали к свидетелям Иеговы? Спокойно. «Ассад уже работает с государственным регистром. Скоро мы разыщем их». «Карл, ты не мог бы выйти в коридор?» — попросила Ирса и потащила его за собой к огромной копии на стене, где приписала снизу имя Поула и еще несколько мелких слов. «Помогите. В день 16 февраля 1996 года нас похитили, нас схватили, У автобусной остановки у Лаутрубванг, в Балерупе. Человек ростом 18, с короткими волосами. У него шрам на правой. Синий фургон. Папа и мама знакомы с ним. Ф д и н б Урожал нам. В. Он убьет нас. Рю-О-РСТ. Брат, мы ехали почти один час. У воды. Мы. Здесь плохо пахнет. е -э -э р р г -э -лет -пол -холд. «Вот, его похитили вместе с братом», — подвела итог Ирса. «Его зовут Поул Холт, и он пишет, что они были в пути почти час, и еще, я думаю, что они направлялись к воде». Она уперлась кулаками в свои узкие бедра и решительно готовилась высказать свое мнение. «Если мальчик страдал синдромом Аспергера или чем-то в этом роде, мне кажется, — Он не смог бы выдумать, что они направляются к воде. Ирса обернулась к Карлу, так? Писать мог и его младший брат. По большому счету мы ведь ничего не знаем. Нет, Карл, давай по-честному. Лаурсон нашел рыбью чешуйку на бумаге, на которой было написано письмо. Предположим, автор письма младший брат. Неужто он поместил туда эту чешуйку, чтобы придать истории правдоподобие? И рыбью слизь тоже? Он мог быть непростым парнем, как и его старший брат, только по-своему. Тут Ирса топнула ногой так, что эхо из ротонды разнеслось по всему подвалу. «Дьявол, Карл, послушай! Приведи в действие свое серое вещество. Где их похитили?» Она погладила его по плечу, чтобы немного смягчить грубую интонацию. Карл обратил внимание на то, что в связи с этим с него слетело немного перхоти. «В Баллирупе», — ответил он. «Правильно. И что ты об этом думаешь?» «Похитили их в Баллирупе, и все-таки они ехали почти час, прежде чем достигли берега. Если они направлялись в Хунесте, то, черт возьми, дорога туда не может занять целый час. Сколько нужно времени, чтобы добраться до Юлинге из Баллирупа? Я считаю, максимум полчаса». «Но они могли, к примеру, поехать в Стевенс, да?» — проворчал Мерк. Никто не хотел бы скомпрометировать свои интеллектуальные способности, и он в том числе. Да, тут Ирса снова топнула. Если бы под ними жили крысы, они бы все уже передохли. Но если наше письмо из бутылки просто выдумка, продолжала она, зачем было так все усложнять? Почему бы просто не написать, что они ехали полчаса и оказались у воды? Так бы и написал мальчик, сочиняющий хорошую историю. «Потому я и считаю, что это не выдумка. Карл, пора уже воспринять письмо всерьез». Мерк глубоко вздохнул. Он просто не желал допускать ее до серьезного дела. «Розу, возможно, но не Ирсу». «Да-да», — прошипел он. «Посмотрим, какие появятся подвижки, когда мы разыщем семью». «Что тут происходит?» Голова Асада показалась из кабинета пигмеев. «Очевидно, Он хотел узнать настроение коллег, ругались они или нет. «У меня есть адрес», — сказал он и протянул Карлу бумажку. «С 1996 года они переезжали четыре раза. Четыре раза за тринадцать лет. Сейчас они живут в Швеции». «Этого только не хватало», — подумал Карл. «Там же самые крупные на свете комары и самая гадкая на свете еда». «О боги!» — произнес он вслух. Наверняка они поселились где-нибудь ближе к северу, где пасутся дикие олени. Лулио или Кэбнекайсе или что-то подобное. Халлабро. Населенный пункт называется Халлабро и расположен в Блекинге. Около 250 километров отсюда. 250 километров. К сожалению, довольно преодолимо. До свидания, ближайшие выходные. Карл попытался сопротивляться. «Хорошо». А их не окажется дома, а если позвонить заранее, их тоже не окажется дома, а если они все-таки окажутся дома, они наверняка говорят по шведски, и кто способен понять их болтовню, если мы приехали из Ютландии? Ассад прищурился. Может, одна-две фразы Карла ему показались лишними. Я звонил им, они были дома. Неужели? Ах, ну тогда их наверняка не окажется завтра дома. Не. Я ведь не сказал, откуда я им звоню. Я сразу бросил трубку. Поистине два сапога пара. Карл поплелся к себе в кабинет и позвонил домой. Провести краткий инструктаж с Мортоном на случай, если объявится Вигга. Кто знает, что ей взбредет в голову. Затем он дал ценные указания Асаду о дальнейшем расследовании дел о пожарах и контроле над Ирсой в ее работе. Выдая ей список религиозных сект, на который можно ориентироваться, а потом поднимись к Лаурсону и попроси его позвонить в суд медэкспертизу и поторопить их с пробами ДНК, ладно?» Карл сунул в сумку служебный пистолет. «От этих шведов никогда не знаешь, чего ожидать, тем более, когда они имеют датские корни».